И малявина торжественно читают бюллетень о состоянии его здоровья, который всегда выше всяких похвал. Пульс и давление всегда чуть-чуть лучше, чем нужно. Лёгкие, печень, почки работают превосходно, анализы мочи и крови отличные. В возрасте, где ни лисьмы со газеты и телевидне умалчивают. Э, те кого я об этом спрашивал, Искра, Смерчев, Серамахин, только пожимают плечами, говорят: что никогда этим не интересовались, и вообще количество прожитых лет для гениализма не имеет никакого значения, потому что он вечно живой. Я сказал Искрен, что в моё время вечно живыми считались только мёртвые люди, например, Ленин. Она на это резонанно заметила, что такое утверждение лишено всякого смысла. И вечно живыми могут считаться только те, кто живёт вечно. Я сказал: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 Я и сейчас от подобных утверждений воздержусь и сошлюсь только на официальные сообщения о жизни Гениалисимаса. Он считается не только руководителем Москвы-репа и первого кольца в рождебности, но народы других двух колец также считают его своим вождём и учителем. Они его обожают и верят, что руководствуй его идеями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 Но из простых смертных я безусловно самый знаменитый. По телевидению обо мне говорят с утра и до самой ночи. Газета Правда посвящает мне ежедневны до полутора погонных метров в каждом рулоне. Лингвисты, литературоведы, критики в обстоятельных статьях, развёрнутых рецензиях рассказывают о моём жизненном пути, творческих достижениях и борьбе с бывшими коррупционеристами. Ну, правда, никаких моих книг они не называют и никаких цитат не приводят. Иногда даже допускают странные утверждения. Вот-то бы я первый отразил, хотя и не очень удачно, в литературе образ гениалиссимуса, чего я сам, правда сказать, совершенно не помню. И хотя за славу я в прошлой жизни особенно не гонялся, но все-таки что там говорить, приятно, включив телевизор, сразу услышать свое имя.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 Звание не Бог весть какое, но для меня лестное, потому что в прошлой жизни мне не удалось дослужиться и до ефрейтора. Теперь же гуляю по улицам, и анет, не отрываясь да к углам на плечо, чтобы убедиться, что звёздочки мои на месте. Вообще, те и лины и радости жизни познаются в сравнении.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 имеет право дышать воздухом, поглощать пищу, удовлетворять жажду, покрывать своё тело соответствующей сезонной одеждой и жить в закрытых помещениях. Эти потребности установлены научно и удовлетворяются полностью. Но потребности, удовлетворение которых не является обязательным, устанавливаются в соответствии с заслугами. Эти потребности повышенные, высшие и вне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 Меняют каждый день. А свои ботинки я перед сном выставляю в коридор, а утром нахожу их начищенными до блеска. При этом коридорная эволюция Поликарповна улыбается мне самым низнейшим способом, выказывая мне своё уважение, почтение и даже любовь. Обедаем и ужинаем мы в ресторане внизу. Там светло, уютно, играет тихая музыка во всей